Раздел 34 Она опасалась огромного чикагского аэропорта. Однажды лет пять назад уже метала здесь, на пересадке по пути в Нью-Йорк. Странно, тогда она не знала, что где-то неподалеку есть дом, в котором. Ну вот, а сейчас ее должны встретить, и надо сосредоточиться, взять себя в руки и выглядеть совершенно спокойной, деловой светской. Светской, наконец, черт возьми! Да-да, вот именно, прохладно-светской. Давно миновало то время, когда он постоянно учил ее жизни. Вот только здесь несколько терминалов в этом огромном аэропорту не заблудиться бы, Когда перед отлетом он по телефону пытался объяснить ей что-то, и она совсем как прежде нетерпеливо огрызнулась, он сказал, — Ладно, разберусь. Главное, не выпрыгивайте из самолета. Почему он никогда не принимал ее всерьез? Через гофрированную кишку она вышла в здание терминала и за толпой устремилась, как обычно, на светящиеся указатели багажного отделения. Колесики чемодана мягко катились по ковровому покрытию, серому, с лиловыми квадратами, которые тасовались и плясали перед глазами. Вера остановилась. — Нет, так не пойдет. — Постой. — Отдышись. Надо успокоиться. Хорошо бы приткнуться где-то, попудрить нос, привести себя в порядок. — Да. «Сейчас тебя встретит совсем другой человек, не тот, кого все эти годы ты представляла прежним, долговязым, очкастым, молодым». Вдруг она обнаружила, что идет за толпой совсем в другом направлении. Указатели показывали что угодно, но только не багажное отделение. Ей стало жарко в плаще. Она остановилась и, чертыхая, сринулась назад. Как назло, ни стойки информации, ни единого сотрудника аэропорта навстречу не попадалось. Она бросилась почему-то в боковое ответвление, но попала в какой-то зал с барами и магазинами. Диявольщина! Повернула и пошла в противоположную сторону, все убыстрее и убыстрее шаги. Хороша светская дама, изъездившая бог знает сколько стран. Ну и видок у нее должно быть вспотевшее лицо, шарфик на бок. Да-да, не до жиру. уже, хоть бы выйти куда-нибудь, хоть бы в конце концов найти его. Минут через пять она уже бегала взад вперед как загнанная крыса в поисках информационной стойки, задирая голову на указатели, натыкаясь на пассажиров. Ее обегали, от нее уворачивались, и только какой-то столбом стоявший амбал в которого она врезалась плечом. — Интересно, — спросил он, не двигаясь, — куда это вы так радостно несетесь, опрокидывая публику? Она подняла голову и повисла на нем, уже не заботясь о том, чтобы выглядеть светской дамой. По дороге из аэропорта они оживленно переругались по всем вопросам, Жизнь очень быстро набирала прежний темп, вкус и тонус. Укладывая в багажник машины ее чемодан, он расхохотался. — Боже! Не верю своим глазам. Мой знакомый синий бантик догнал меня в землях индейских. Вера смутилась и немедленно огрызнулась, что никто здесь не сумасшедший. Просто чемодан типовой, а так его... Издали видно на багажной ленте. Надо было только привыкнуть к его сидению. Вера всегда острее всего реагировала на изменения в цвете. Когда-то он был брюнетом, а стал, как говорили здесь, Грей. Полдня провели в галерее, где должна была через полгода проходить выставка, и куда Вера потребовала... Немедленно из аэропорта вести ее для осмотра стен, света и квадратуры помещения, где Леня истоптал ей ноги, контролируя процесс переговоров с дирекцией галереи. Она, как всегда, хотела сама и только сама составлять экспозицию, заранее объявив ему, что видала в гробу всех кураторов вместе взятых. Леня заботился лишь о том, чтобы эта фраза не была первой, которую она произнесет, войдя в кабинет менеджера. Но куратором оказался славный рыжий толстяк по имени Роджер, известный художественный критик и очень успешный арт-диллер, который сразу предложил перенести обсуждение в ближайшую пивну и в процессе переговоров, радостно накачался, поддевая Веру, обещая сделать из нее хоть что-то приличное, и одну за другой рассказывая всем известные байки, вроде Тоя Пикассо, заплатившим большие деньги известному французскому критику только за то, чтобы тот не писал ни о ком другом. «Вы можете писать о ком хотите», — заметила на это Вера, и Роджер состроил плачевную физиономию, выворачивая свой пустой карман. Наконец, после бескровно завершившихся переговоров, Они с Леней вышли на улицу и сели в машину. Начинало смеркаться, и дымное облако какого-то цветущего деревца напротив через дорогу висело над землей, словно привязанное к ней тонким стволом. — Красиво, — проговорила она. — Куда сейчас? — Вы же устали, Верочка, и голодны. Давайте я вас где-нибудь покормлю... Она повернулась к нему, внимательно глядя. — Да что же это? Похоже, он трусит вести ее к себе домой. А такой представительный дяденька. Седые виски, на вид просто сенатор какой-то. — Не понимаю, — сказала она. — Через какие еще... «Светские рауты вы меня проволочете по пути к обычной яичнице на вашей кухне». Он засмеялся и тронул машину. «Это далеко?» — спросила она. «Нет. Пять минут от даунтауна, в районе Лейк-Шор-Драйв. Впрочем, вам это ни о чем не говорит». Он стал объяснять излишне подробно, почему ему было необходимо жилье именно в этом районе. Во-первых, работа. Во-вторых, много лет подряд в даунтауне жила мама в таком доме для стариков, тех, что получают восьмую программу. Отвернувшись, она смотрела в окно, где вдоль шоссе тянулось темно-серое в рябе барашков с белыми цветными мазками яхты катеров, гладь озера Мичиган. Да, к вечеру он как-то сник, не сделал ни одного замечания, не сказал, как она безобразно, худа, ни разу не фыркнул по поводу неправильного ударения в слове. Волнуется, разочарован, отвык от нее. Наконец они повернули, проехали еще две улицы и остановились ну с сказал он все еще сидя в тусклом свете гаража как бы не собираясь выходить из машины приехали она сразу все поняла когда длинной зеленой аллеи среди лужайкой высаженных по линейке словно отлакированных цветов вдоль карликовых как пудель от парикмахера кустов Они поднялись на холм, к воротам, где на панели он нажимал кнопки-пароли, чтобы их впустили, но и этим, оказывается, заградительные меры не были исчерпаны. И к пещере Али-Бабы они минуты две добирались через какие-то калитки в оградах, пока, наконец, не попали во внутренний двор, нечто вроде патио, выложенного псевдовизантийской мозаикой в которые выходили две двери. Одну из них он и стал открывать. Она достаточно пожила на Западе, чтобы даже при своей обычной бытовой непричастности оценить место расположения и статус этого жилого комплекса, но все еще делала вид, что ничуть не удивляется. — Вы снимаете здесь? — Нет, — сказал он. — Купил пару лет назад. «Но ведь это очень дорого!» Он улыбнулся и промолчал. Она вспомнила, как он уверял ее, что звонит по дешевому тарифу, и разозлилась. Он по-прежнему подсмеивается над ней, а в общем был прав.